Глава четырнадцатая. Не стирай меня. По дороге на Сидроуд-Драйв Руби решила воспользоваться всей силой своего обаяния, чтобы воздействовать на Хитча. «Как ты думаешь, может, будет неплохо, если я обзаведусь миниатюрным радиопередатчиком, чтобы выходить на связь?» «На связь с кем?» «Со штаб-квартирой». «Нет уж, девочка», — Хитч покачал головой. «Ты не будешь выходить с ней на связь». Все только через меня. Окей, тогда я буду связываться с тобой. А зачем тебе это делать? Ну, понимаешь, в случае, если вдруг мне понадобится очень срочно с тобой поговорить, и ты с легкостью сможешь это сделать с помощью одного удивительного устройства под названием «телефон». Да, если поблизости не окажется телефона, или кто-нибудь будет по нему разговаривать, и мне придется бежать куда-то, чтобы найти другой. «Полагаю, ты очень неплохая бегунья». Было совершенно ясно, что Хич оказался глух ко всем ее аргументам. «Боже мой, неужели мне нельзя иметь даже малюсенькую рацию?» — взмолилась Руби. «Что тут сложного? Вот еще выдумал проблем. «Большая проблема у тебя с головой, детка», — сказал Хич. «Послушай, речь ведь идет об умственной работе, верно?» Тебя наняли, чтобы ты поработала с документами и расшифровала важную информацию. Это вовсе не вопрос жизни и смерти, и давай не будем усложнять. А вдруг это станет таким вопросом? А если я раскопаю что-нибудь опасное для кого угодно? И мне потребуется, допустим, проследить за кем-то, идти по следу? Или дать себе знать, пока не произошла беда? Смотри, девочка, если ты во что-нибудь вляпаешься, то навсегда вылетишь из спектра. А если вдруг что-то раскопаешь, то будешь сидеть на месте. Никаких драм, никакого героизма. Сидеть на месте — это правило усекла. Эх, — досадливо поморщилась Руби, тебе когда-нибудь говорили, что ты можешь быть хуже занозы в заднице? Постоянно. И будет разумно, если ты усвоишь еще одно требование. Никогда не действуй в одиночку. Хич посмотрел ей прямо в глаза. «Ты слышишь меня, девочка?» Руби кивнула. «Да, она слышала». Однако трудно было сказать, слушала ли она его, поскольку слушать и слышать — абсолютно разные вещи. Возвратившись домой, Руби направилась прямиком в гостиную, чтобы прослушать сообщение на автоответчике. Она хотела убедиться, что из школы никто не звонил и не наговорил чего-нибудь такого, из чего родители догадаются, что она не ходила на занятия. «А может, миссис Дигби звонила из Майами или куда там она поехала, разозлившись на всех», — подумала Руби. На автоответчике оказалось несколько посланий отцу от детектива, в одном из которых тот сообщал, что у них по-прежнему нет никаких зацепок. Несколько раз папа звонил маме и довольно раздраженно говорил ей об авиакомпании, о том, что до сих пор нет ни слуху, ни духу о пропавшем багаже. Еще один звонок был из химчистки, где говорили, что у них проблемы с чисткой пиджака, поэтому они отправят его на специальную обработку. И последним звонил Фредди Гумберт, этот говорил снова и снова о проблемах с банковской системой сигнализации, о том, что у него уже уши вянут от ее постоянного звона. Еще он приглашал родителей посетить собрание попечительского совета-музея или, может быть, в обозримом будущем сыграть партию в гольф. В самом конце он сказал «Да, и передайте своей умнице дочурке, пусть она нам как-нибудь позвонит». Квент очень хочет с нею повидаться. Руби поморщилась. Не хватало еще два часа общаться с Квентом Гумбертом. Она уже собралась было стереть послание, как вдруг из-за двери показалась головаться. отца. от неожиданности, она окрикнула. «Папа, как ты меня напугал. Что ты делаешь дома?» «Извини, дорогая. Сегодня на работе освободился пораньше. Я вовсе не хотел тебя пугать. А ты чем занималась?» «Проверяла входящие звонки». «И как? Есть хорошие новости?» «Не знаю, я не слушала». Руби незаметно нажала кнопку обратной прокрутки и направилась наверх в свою комнату, чтобы проверить автоответчик на своем телефоне. Там тоже было одно сообщение от Клэнси. «Привет, Руби. Куда ты сегодня подевалась? Ты не говорила, что собираешься пропускать занятия. Заболела, что ли? Как бы там ни было, позвони мне, ладно? Эй, эй, не стирай меня. Не стирай». А, -а, а это была фирменная шутка Клэнси Кру. Нажав кнопку «Стереть», Руби улыбнулась. «Однако, черт побери, что же сказать Клэнси?» Она не подумала об этом, когда обещала держать все в тайне. И солгать ему она не может, потому что они никогда друг друга не обманывали. Но она ведь дала слово никому не говорить о спектре. Да уж, Хич был прав, когда сказал, что разгадать шифр значительно легче, чем хранить подобную тайну. Ей требовалось подумать, но в голове крутилось только «Вот проклятие! Папа обязательно заставит меня позвонить Квенту!» Тут Руби захотелось посмотреть на свои трофейные часы для побега, которые она прихватила из штаб-квартиры «Спектра». Девочка полезла к себе в рюкзак, однако часов там не оказалось. Ее едва не охватила паника, как вдруг она вспомнила, что сунула часы в карман куртки. «Так, и где же моя куртка?» В эту секунду она услышала, что ее зовет мать. «Господи, ну что там еще?» «Пора за стол», — послышался голос Сабины. М «Да, часам придется подождать. Ее мамочка — ярый приверженец того правила, что обедать нужно всегда в одно и то же время». Обед тянулся, казалось, целую вечность. Для Руби компания ее родителей представлялась довольно утомительной. Большую часть из того, о чем они говорили, она уже слышала от своего учителя истории, миссис Шнейдерман, поэтому не горела особым желанием выслушивать это снова. «Ах, Брент, неужели тебе не нравится легенда о нефритовом Буддище, бетала Сабина. «Почему нравится?» — заверил муж. «Это так романтично, не правда ли? Посмотреть в глаза буда ровно в полночь, только представь, как он возвышается над полом». В это мгновение ты становишься мудрее и вдвое моложе. Ужасно романтично, — согласился Брент, прожевывая свой стейк с томатами. Не могу поверить, только представь, ты становишься моложе, но обретаешь мудрость. Да-да, разве это не замечательно никогда не стареть, всегда оставаться юным с энтузиазмом поддержал жену Брент. В этом духе они болтали, пока ели горячее, и даже захватили часть десерта. «Кстати», — сказала Сабина, — «как насчет того, чтобы испытать счастливый жребий? Ты можешь написать свое имя на бумажке и опустить ее в шляпу, и тогда у тебя появится шанс посмотреть будью в глаза в полночь. Можно это организовать». «Похоже на лотерею. Купить билет и выиграть вечную молодость». «Вот именно». Мать едва могла справиться с охватившим ее возбуждением. «Думаю, это блестящая идея», — согласился отец. «А ты, как полагаешь, Руби, дорогая? Замечательно, правда?» Руби не ответила, она в этот момент мысленно была далеко отсюда. «Руби». Она очнулась. «А что?» «Мы с папой как раз обсуждали, стоит ли провести лотерею, посвященную прибытию нефритового Будды, в которой будет один счастливый победитель. «Счастливый победитель чего?» «Один единственный счастливчик сможет посмотреть в глаза Будды в полночь». «А зачем кому-то туда смотреть?» — откровенно поразилась Руби. «Руби, с тобой все в порядке?» — мать удивленно посмотрела на нее. «Ты, похоже, ни слова не слышала из того, о чем мы только что говорили». «Извини, мам, я просто немного задумалась». «Понятно, Сабина с сочувствием посмотрела на дочь». Вот что отец поднялся из-за стола. «Думаю, мне надо прямо сейчас пойти и позвонить Марджери и Фредди. Спрошу, по душе ли им этой идея». «Да-да, великолепно. Звони сейчас же». Сабина замолчала, но всего на долю секунды, и тут же воскликнула. «А не пора ли нам поговорить о канапе, как ты думаешь, Руби? Что ты скажешь о ледяном канапе в честь того, что самого Буду нашли в ледяной глыбе?» Руби в отчаянии чуть не стукнула кулаком по столу. Она с трудом удержалась, чтобы не высказать матери все, что она думает о канапе, будди и всяких там лотереях. Однако ограничилась тем, что решила поскорее сбежать из-за стола. «Мам, мне нужно выгулять бага». «Ну, милая, я уже гуляла с ним час назад», — сказала Сабина. «Да, но ну, я обещала ему», — поспешно соврала Руби — «уже на половине лестницы». «Кому?» — обещала собаке, — услышала она голос матери. Возвращаясь с прогулки, Руби остановилась возле дерева с тайником на Грин, чтобы заглянуть, не оставил ли ей чего-нибудь Кленси. Оказалось, оставил зашифрованную записку на листке бумаги, сложенном вдвое. Она расшифровала послание. «У тебя какие-то проблемы?» «Я видела этого вашего дворецкого на роскошном авто» я ему не доверяю». Руби почувствовала угрызение совести, когда сложила листок и сунула его в дупло так, будто никогда не читала. Дома она уныло поднялась к себе в комнату, крепко закрыла за собой дверь и вновь задумалась о часах. Она знала, что в кармане куртки с ними ничего не случится, а вопрос только в том, где ее куртка.